Глава 13. Егор. Методично обыскиваю дом. Помещение за помещением. Метр за метром. Но не нахожу ничего важного. Где же Рыков прячет важные документы? Не может он быть абсолютно чистым. Это просто нереально с его бизнесом. Может, его жена что-то знает? Но скажет ли мне теперь? Больше не доверяет. Но других вариантов у меня нет. Или Алена мне поможет, или черт его знает, что с нами будет дальше. Решение дается нелегко. Но я все же беру себя в руки и иду к ней в комнату. Даже не представляю, что буду говорить, чтобы убедить ее поверить мне. Но надо подобрать правильные слова. Останавливаюсь около двери и прижимаюсь к ней лбом. Полдня не видела Алену и ужасно соскучился. Но надо держать эмоции при себе. Сейчас главная работа. Уверенно стучу в дверь, но в ответ тишина. Вредничать решила или спит уже? Стучу громче, но Алена опять не отвечает. Свет в комнате тоже не горит. Не нравится мне это. Нехорошее предчувствие зарождается где-то в глубине души и с каждой секундой набирает обороты. Алена, открой!» Нервно толкая дверь плечом. «Открой, иначе я вышибу дверь!» Тишина. Внутри все холодеет от страха. А если она что-то с собой сделала? Отхожу на несколько шагов и со всего размаху врезаюсь в деревянное полотно. Замок отлетает, а дверь распахивается. Вбегаю в комнату и осматриваюсь. Темно и тихо. Включаю свет. Алены в комнате нет. Лишь какие-то вещи лежат на кровати. Иду в ванную, там тоже никого. Куда она могла деться? Сбежать совсем не вариант оцепление по всему периметру даже мышь не проскочит слышу какой то неясный звук и поворачиваюсь в его сторону окно открыто белая тряпка идет вниз твою ж мать здесь же высоко в два шага преодолевая расстояние и выглядываю на улицу егор доносится сдавленный всхлип снизу помоги я больше не могу От убойной дозы адреналина сердце за секунду разгоняется и эхом долбит в ушах. Быстро оцениваю ситуацию и возможные риски. «Что же ты творишь?» — цыжу сквозь зубы и начинаю резко дергать веревку наверх. Тяжело, но двигается. Несколько уверенных движений, и удается втащить Алену в комнату. Дрожит и в моих руках. Дуреха. прижимая ее к себе и облегченно выдыхаю. Даже думать не хочу, что было бы, если... И я успел. Все хорошо. «Прости, я такая дура!» Шмыгает и утыкается мне в грудь. Сжимаю крепче и пытаюсь успокоить. «Зачем ты это сделала?» Закрываю глаза и глубоко вдыхаю ее запах. «Ты отказался помочь, и я...» Решила сбежать. Заканчиваю за нее. «Все слишком очевидно, но так глупо!» Алена кивает. На зломамке отморожу уши. Бормочу и качаю головой, поражаясь, на что способна эта свидуробка девушка. Я не знаю, что мне делать. Поднимает на меня заплаканные глаза. Но так больше не могу. Лучше умереть, чем жить в этом аду. Не говори так. Нежно глажу по щеке и невесомо касаюсь ее губ своими. Ты не умрешь. Все будет хорошо. Да ничего уже не будет. Вырывается из объятий и лихорадочно вытирает слезы. «Михаил не отпустит меня! Никогда и ни за что!» «Это и не потребуется!» Ловлю ее за плечи и перехватываю удивленный взгляд. «Я знаю, как сделать так, чтобы нейтрализовать твоего мужа и не подставиться самим!» «Что ты имеешь в виду?» Алена хмурится, но глаза не отводит. «Сомневается? Или я ошибся в ней?» Рискую и ставлю на кон все, что у меня есть. Нужно найти документы. То, что может стать компроматом для твоего мужа перед полицией. Ты хочешь посадить его в тюрьму? Ошарашенно шепчет Алена и в страхе прикрывает рот ладонью. Ты разве против? Невольно напрягаюсь, ибо не понимаю ее реакции. Нет, но... Ален, пойми, притягиваю ее ближе и упираюсь лбом в ее лоб. Возможно, это единственный шанс выбраться из этой передряги. Смотрю в глаза и говорю вкрадчиво. «Решайся». «Ты специально все это устроил, да?» Её ответ вгоняет меня в ступор. «Тебе нужна не я, а компромат на моего мужа?» Такой вариант я даже не рассматривал. Как она могла додуматься до него? Хотя все, в принципе, логично. Поистине удивительная девушка. С ней явно скучать не придется. «Откуда такие мысли в твоей голове?» Снисходительно улыбаюсь. «Это очевидно». Аляна небрежно ведет плечами, чтобы скинуть в мои руки, но я не преклонен. Нельзя давать ей повод сомневаться во мне. «Это бред», — говорю четко и уверенно. «Я тебе клянусь, ничего подобного я даже не думал». Она кусает губы и молчит. Что творится в ее голове, мне неведомо. Но очень надеюсь, что проблески здравого смысла все же есть. И я тебе обещаю, избавимся от твоего мужа и будем жить долго и счастливо. Нежно и мягко, без капли нажима. Пусть сама принимает решение. Попробуй поверить мне, иначе я не знаю, что будет дальше. Хорошо, кивает согласно. Давай попробуем.